Уже повернувшись спиной к двери, Оля слышит, как язычок замка входит в паз. Он отпускает металлическую дверную ручку и поднимает глаза надумно против. На одном из окон третьего этажа он замечает ту же вышитую занавеску, какую видел несколько раз за время своей утренней прогулки. Не очень-то это полезно для ребенка сосать овечью выме, во всяком случае. За неплотной тканью кто-то движется, угадывается чей-то силуэт. Кто то наблюдавший за Олесом, понял, что его заметили, и юркнул назад в темную комнату, где его не различить. Через несколько секунд в окне не остается ничего, кроме двух пастухов, заботливо склонившихся над хрупким тельцем новорожденного. Шагая вдоль садовой ограды к мосту, Олис размышляет, можно ли с уверенностью полагать, что в таком большом доме, где нет ни лавок, ни контор, только жилые помещения, всегда найдется хоть один жилец, подсматривающий на улицу. Шесть этажей с южного фасада, а две квартиры на этаж, а в первом, чтобы прикинуть примерное количество жильцов, он оборачивается и видит, как падает уголок вышед из-за от него спрятались, чтобы удобнее было за ним наблюдать. Если этот человек смотрел на улицу весь вчерашний день, он мог бы стать ценным свидетелем. Но у кого хватит любопытства сидеть у окна в темный вечер и подглядывать за случайными прохожим? Нужно что-то привлекающее внимание, крик, необычный шум или что-нибудь в этом роде. Закрыв за собой садовую калитку, Фабиус осматривается вокруг, но осторожно, не подавая виду. Он безобидный страховой агент, только что побывал у клиента и смотрит на небо, выясняя направление ветра. И тут же замечает какого-то типа, который следит за ним из окна третьего этажа, спрятавшись за занавеской. Он отводит взгляд, чтобы не вызывать подозрений. Не слишком поспешно, но и не слишком медленно направляется к бульвару. Как только он переходит мост, то поворачивает направо, сбрав извилистый окольный путь и примерно через час вновь оказывается на бульварном кольце. Потом сразу же переходит канал по узенькому мостику, который попадается ему навстречу. И наконец, быстро перейдя по улице, возвращается к отправной точке шестиэтажному дому на углу улицы Землемеров. Он уверенно входит в дом со стороны канала и стучит в окошко привратника. Он – представитель фирмы, которая продает шторы и навесы от солнца, и хотел бы получить список жильцов, чьи окна выходят на южную сторону. то есть больше других страдающих от разрушительного воздействия солнечных лучей. У них линяют ковры, выцветают фотографии, выгорают занавески, но не это самое страшное. Картины старых мастеров с треском лопаются, Предки на портреты вдруг начинают косить, порождая в лоно семьи мрачные раздумья, которые вызывают неудовлетворенность, дурное настроение, раздоры, болезни, смерть. Вот-вот зима наступит, рассудительно замечает Привратник. Неважно, Фабиус и сам это знает, но ему надо готовиться к весеннему сезону. И, между прочим, зимнее солнце самое коварное. Олиса забавляют эти фантазии. Он переходит улицу и идёт по бульвару. Перед центральным подъездом большого дома толстяк в синем фартуке с добродушным веселым лицом, очевидно, Привратник, начищает медную дверную ручку. Он поворачивает голову к Олиссу, который вежливо кивает в ответ. Лукаво подмигнув, Толстяк говорит: Если замерзли, то тут еще надо звонок начистить. Олес дружелюбно смеется. Оставляю я вам его на завтра, похоже, теплые деньки кончились. Вот-вот зима наступит, эхом отзывается Привратник. И снова поднимается усердно очищать дверную ручку. Но Оля намерен воспользоваться его хорошим настроением, чтобы завязать беседу. Скажите, вы другим крылом здания тоже занимаетесь? Конечно, думаете, я недостаточно толста, чтобы регулярно очищать два звонка. Не в этом дело. Просто мне показалось, что я увидел в одном из окон старую подругу моей матери. Я бы зашел ее проверить, если бы был уверен, что не ошибся. Третий этаж, крайняя квартира. Мадам Бакс спрашивает привратник. совершенно верно, мадам Бакс. Значит, это была она. Надо же, как бывает. Вчера за ужином мы говорили о ней, и гадали, что с ней сталось. Но мадам Бакс еще не старая. Нет, нет, совсем не старая. Я сказала старая подруга, но при этом не имел в виду возраст. Пожалуй, я подумаю к ней, как вы думаете, она очень не очень занята. Мадам Бакс? Да она все время стоит у окна и глазеет на улицу. Наоборот, ей будет приятно. И толстяк недолго думая распахивает дверь, затем с шутливой церемонностью делает шаг в сторону. Прошу вас, принц, можете пройти отсюда. Между подъездами есть коридор, третий этаж, квартира 24. Олис благодарит и входит в подъезд. Привратник заходит следом, закрывает дверь и возвращается в привратницкую. На сегодня работа закончена. Звонок, он почистит в другой раз. Дверь у Олесу открывает женщина неопределенного возраста, быть может, и в самом деле еще молодая. И вопреки его ожиданиям, она нисколько не удивляется его приходу. Это точно было предъявить удостоверение полицейской, сказать, что в ходе расследования одного загадочного дела он расспрашивает жителей этого квартала, Паддите всех подряд, в надежде, что они помогут ему найти хоть какую-нибудь зацепку. Ни о чем не спрашивая, она вводит его в гостиную, тесно заставленную старомодной мебелью, и указывает на кресло с гобеленовой обивкой. Сама она садится напротив, но на некотором расстоянии, и ждет, скрестив руки на груди, серьезно глядя на него. Олес начинает рассказ. вчера вечером в особняке напротив было совершено преступление. Лицо Мадам Бакс выражает держанный интерес с оттенком легкого удивления и сочувствия. Вы не читаете газеты, спрашивает Олис. Нет, крайне редко. Эти слова она произносит с грустной полуулыбкой, словно желая сказать, что не в состоянии раздобыть газету или что ей некогда их читать. Голос у нее под лицу, кроткий и увядший. Олис чувствует себя старым знакомым, который явился к ней с визитом после долгого отсутствия. Он сообщает ей о кончине их общего друга, она оскорбит с благовоспитанным равнодушием. Пробило пять. Сейчас она предложит ему чашку чаю. Какая печальная история, говорит она. Но Олис пришел сюда не для того, чтобы принимать соболезнования. Он прямо задает вопрос, что она видела или слышала из своего окна. Нет, отвечает она. Я ничего не заметила. И очень сожалеет об этом. Может быть, ее внимание привлёк какой-нибудь бродяга или попадались подозрительные личности, которых она могла бы описать? Ну, скажем, прохожие, интересующиеся особняком напротив. О, на нашей улице прохожих не бывает. На бульваре в определенные часы бывает много народу. Они ходят быстро, и моментально исчезают из виду, но здесь никто не ходит. Тем не менее, говорит Ольс, кто-то же прошел здесь вчера вечером. Вчера. Она напрягает память. Вчера был понедельник? Или позавчера? Или даже на прошлой неделе. Похоже, эта акция готовилась заранее. Например, телефон в доме не работал, его специально могли вывести из строя. Нет, отвечает она после минутного раздумья. Я ничего не заметила. Вчера вечером какой-то мужчина в плаще возился у садовой калитки и что-то там испортил. Видно было плохо, уже темнело. Он остановился там, где кончалась живая изгородь, достал из кармана какую-то вещицу, кусачки или напильники и просунул руку между прутьями решетки, чтобы достать до верхней части калитки с внутренней стороны. Это длилось всего полминуты. Затем он отдернул руку и тем же неторопливым шагом пошел дальше. Поскольку дама утверждает, что ничего не видела, Оля собирается уходить. Конечно, было бы удивительным совпадением, если бы она оказалась у окна в нужное время. Да и было ли оно это нужное время? Маловероятно, чтобы убийцы среди бела дня явились сюда и спокойно занялись своими приготовлениями, изучали местность, подбирали ключи или вскапывали сад, чтобы перерезать телефонный кабель. Первым делом надо выслушать доктора Жуара, и потом только если этот путь окажется тупиковым, Если комиссар не узнал ничего нового, стоит опросить остальных жильцов дома. Нельзя пренебрегать даже минимальными шансами. А пока надо попросить Мадам Бакс не разоблачать его перед привратником. чтобы немного продлить эту передышку. Оли задает еще несколько вопросов. Не помнит ли она какой-нибудь шум, на который тогда не обратила внимания: выстрел из револьвера, быстрые шаги по гравию, хлопанье двери, рокот автомобильного мотора? Но она качает головой и говорит со своей странной улыбкой: Не подсказывайте мне все эти подробности, а то я поверю, что видела убийство своими глазами. Вчера вечером мужчина в плаще что-то сделал с калиткой, и сегодня с утра, когда калитка открывалась, не было слышно электрического звонка. Вчера какой-то мужчина, наверное, она все же поделится своим секретом. Даже непонятно, что ей мешает это сделать. Олес все думает, как бы повежливее спросить, много ли времени в последние дни она проводила у окна. Наконец он встает и со словами: "Вы позволите?" подходит к окну. Да, именно в этом окне приподнималась приподнимала из занавеска. Теперь он узнает ее, а начале изнутри на таком близком расстоянии, она казалась какой-то другой. Он приподнимает угол занавески, чтобы лучше видеть улицу. В этом ракурсе особняк с ухоженным садом выпадает из своего окружения, словно его видишь в бинокль. Олис разглядывает высокие каминные трубы, шиферную крышу, которая в этом районе кажется слишком изысканной, нарядный кирпичный фасад, выложенный по углам крупным камнем, в выступе над окнами арка над дверью, четыре ступеньки у входа из такого же камня. Снизу невозможно в полной мере оценить гармонию пропорций, строгость, почти аскетизм этого сооружения, чью простоту и двусмысленность чают или наоборот подчеркивают затейливые балконные решетки. Олис пытается различить в этих чугунных завитушках какой-нибудь рисунок, когда меланхолический голос позади него как бы между прочим произносит: "Вчера вечером какой-то мужчина в плаще Вначале Олис усомнился в достоверности такого запоздалого воспоминания. Он недоверчиво обернулся к собеседнице. У нее было все такое же чересчур спокойное, устало вежливое лицо. Беседа продолжилась в том же светском тоне. Когда он решился напомнить о ее неоднократных заявлениях, будто она ничего не заметила, то в ответ услышал: "Всегда неприятно выдавать человека полиции". Но поскольку речь идет об убийце, пришлось побороть сомнения. Правдоподобное объяснение было только одно. Под невозмутимой наружностью мадам Бакс скрывалось слишком живое воображение. Но она как будто прочла его мысли и желая подкрепить свое свидетельство уточнила, что кроме нее злоумышленника видел по крайней мере еще один человек. Перед тем как тот свернул на бульвар, из кафе на углу метрах двадцати налево вышел какой-то пьяница. И слегка пошатываясь, побрел в том же направлении. Он пел или разговаривал сам с собой. Злоумышленник обернулся, пьяный что-то выкрикнул, ему и попытался ускорить шаг, чтобы догнать его. Но тут больше не обращая внимания на пьяного, продолжал путь к мосту. К несчастью, мадам Бакс не могла описать его более подробно. Мужчина в плаще в мягкой шляпе светлого оттенка. А вот его непрошеный попутчика она не раз видела в этом квартале. Ей казалось, что его должны хорошо знать во всех питейных заведениях округе. Выйдя из дома через второй выход на улицу Землемеров, Ольис переходит на другую сторону, чтобы осмотреть садовую калитку. Видно, что сигнальное устройство вывернуто, чтобы не сработал контакт, когда калитку откроют. И тот, кому удалось это сделать одной рукой, по-видимому, обладает большой физической силой. Подняв голову, он снова видит за ажурной вышитой занавеской силуэт мадам Бакс.